Национальная служба здравоохранения получила серьезную травму. News of the World, 17 августа 2008 года. Подзаголовок. Отвратительно. Я могу получить у NHS виагру но не лекарство от Альцгеймера. Сначала врач говорила мне, что у меня нет никакого Альцгеймера. Но я чувствовал, что что-то не так. Я снова обратился к ней, и она отправила меня к специалисту. После постановки диагноза оказалось, что я могу получить кое-какие лекарства, но я слишком молод, чтобы мне их выдала НХС, Национальная служба здравоохранения. Тогда я впервые рассердился и заговорил о том, что происходит. У Национальной службы здравоохранения серьезные проблемы. Болезнь Альцгеймера неприятная и страшная штука. Я не знаю никого, кому бы стало лучше. Она потихоньку лишает нас личности так медленно, что ты сам этого не замечаешь, пока не становишься овощем. Однако лекарство под названием Денипизил может замедлить развитие болезни. Оно стоит всего 2,5 фунта в день. К сожалению, в Великобритании 400 тысяч страдающих болезнью Альцгеймера. И НХС запретила распространять Денипизил да на ранних стадиях болезни везде, кроме Шотландии. В Шотландии у больных есть шанс получить лекарства. По-моему, это неплохой способ здравоохранения. У них там двухуровневая система – шотландская и британская. Подробнее я остановлюсь на этом позже. Я – миллионер, так что я готов платить. Но многие люди не могут этого сделать. Мне кажется, что это достаточно неприятная болезнь, чтобы тратить 2,5 фунта в день. Моя жена и помощник заметили значительные изменения через 2 или 3 месяца приема лекарства. У меня были сложности с пуговицами, и я не мог сам застегнуть ремень безопасности. Но теперь я нормально одеваюсь и с первого раза застегиваю все ремни. Для меня самого пасмурный день как будто сменился солнечным. Поверьте, это того стоило. Диагноз был поставлен 9 месяцев назад. Мне еще не исполнилось 65, поэтому это считается ранней формой. Есть множество пациентов моложе меня. Я очень злюсь, потому что Альцгеймер в любом случае оскорбителен. Но чем ты моложе, тем это противнее. Болезнь поражает людей, которым надо содержать других, моложе или старше, и надо сохранить работу. я все еще могу работать дома и контролировать то что меня окружает мой редкий вариант болезни не так уж и ужасен романы получаются так же как и всегда труднее стало только печатать бывают моменты когда буква а ну исчезает как будто клавиатура моргает и на ней больше нет а тогда я тоже моргаю пару раз с концентрируюсь и буква возвращается я сдал водительские права и если мой мозг не показывает мне букву а Он может не показать и ребенка на пешеходном переходе. На этой стадии такое маловероятно, но кто станет рисковать? Я знаю, что мне повезло сильнее многих людей, старше или моложе меня, которым трудно платить тысячу фунтов в год. И я могу позволить себе компьютерную программу распознавания голоса. Я не собираюсь уходить на пенсию, я буду писать до самой смерти. Это моя главная страсть. У меня есть люди, которые будут меня возить. В общем, мне пока везет. Я не думал так в прошлом ноябре, когда мне сказали, что я болен задней кортикальной атрофией, редкой формой болезни Альцгеймера, которая поражает заднюю часть мозга. Поставив диагноз, мне не предложили никакого лечения. Один из местных врачей не был знаком с этой болезнью, а перенаправить меня к другому он не мог, потому что другой занимался только пациентами старше 65-ти. Это была не их вина, но, услышав диагноз, я почувствовал себя очень одиноким и уязвимым. Черт, я подумал, что проще будет добыть наркоту у жирного Чарли с автобусной станции, чем найти Денипизил. Я его только что придумал, если что. Так далеко заходить не пришлось. Частный врач прописал мне Денипизил в виде исключения на несколько месяцев, а потом я нашел отличного специалиста в бате. Тогда я заявил, что у меня болезнь Альцгеймера. Я не ожидал такой суеты и не думал, что у меня лопнет почтовый ящик. Господи, 25 лет пишешь бестселлеры и пребываешь в благожелательном забвении, а потом подхватываешь какую-то дурацкую болезнь, и каждое телешоу жаждет тебя заполучить. Я стал, как это называется, политизирован». Решение о том, какие лекарства может распределять НХС, принимает Национальный институт передового опыта в области здравоохранения. Именно он выбирает, какие методы лечения считаются подходящими. Мне было очень интересно услышать, на основании чего принимаются такие решения, потому что многие из них бессмысленны. Кстати сказать, я бесплатно могу получить Виагру. Я не совсем уверен, что раздавать Виагру — задача государства. «Даже рак все чаще лечится, если человеку везет». Для меня не существует лекарства. Болезнь Альцгеймера неостановима, как и сам процесс умирания. И это не вина института, хотя его не слишком-то любят. Но нам всем стоит повнимательнее присмотреться к исключительным случаям в работе НХС. Именно это привело, например, к пугающей разнице обеспечения лекарствами Англии и Шотландии, и к оскорбительным доплатам за визиты к врачу. Такие доплаты запрещены, однако они позволяли пациенту частным порядком заплатить за лекарство, которое не финансируется НХС, не теряя при этом базовой страховки. Мне бы хотелось, чтобы НХС еще раз обдумала эту ситуацию. Запрет доплату дарил по людям вроде моих бережливых родителей, которые экономили и откладывали, как тогда было модно. «Я не вижу ничего ужасного в оплате дополнительных медицинских услуг. Это ничем не отличается от покупки машин или домов. Люди сами решают, что делать со своими деньгами. Несправедливо наказывать тех, кто может сам заплатить за дополнительное лекарство, но при этом не может оплачивать лечение целиком». НХС не должна была стать такой. Предполагалось, что она будет выдавать нам стеклянные глаза, деревянные ноги, вставные зубы, делать прививки, ну и лечить травмы. Сейчас появились лекарства, о которых во времена моего детства слыхом не слыхивали. Я уверен, что на протяжении жизни следующего поколения появится средство от болезни Альцгеймера, которое загонит благородный донепизил в тень. Это будет недешево, и как же справится НХС? Та НХС, которая наказывает людей, готовых платить за лекарства. Это ведь даже не как в Советском Союзе. Это никак не влияет на богатых, которые могут пренебречь страховкой, но портит жизнь экономным людям. У нас сейчас работает двухуровневая система здравоохранения. Можно пойти к своему врачу, а потом обратиться к частному доктору. Стоматолог НХС, если вы вообще такого найдете, возьмет с вас дополнительную плату за многие услуги. Когда НХС только появилась люди могли вроде как скинуться на собственное лечение, и всем было хорошо. Что изменилось? Теперь, насколько мне известно, возникло множество проблем. НХС может отказаться вас лечить, если вы сами платите за часть лечения. Но мы же люди, а не обезьяны. Мы должны разумно делать выбор. Все больше и больше людей предпочитают частную медицину, если у них есть выбор. NHS справляется с простыми болезнями и с экстренными случаями, но она бесполезна на длинной дистанции. Это фраза из Австралии, самой эгалитарной страны мира, где система общественного частного здравоохранения прекрасно работает. Мне кажется, мы должны решить, чего хотим от НХС, за что мы готовы платить и что готовы покупать себе сами. Бэйби-бумеры, к числу которых я принадлежу, стареют. С нынешней НХС старость им не понравится. Приближается цунами из пациентов, и НХС к нему не готова. Их будет до черта. Это уже началось.